Харитон Байконурович Мамбурин. Джо. Книга третья. Пролог. Когда в позантрассе начали пропадать жители, Уоррен Гиммик тут же захотел разобраться в происходящем, но ему не дали. Пропадающие жители нагло захлопывали двери своих домов прямо перед носом собственного мэра, молчали, как убитые, даже не реагируя, когда он робко предлагал угостить их пивом. Что тут сказать? В этом городе не любили и не уважали собственного мэра. За дело, конечно же. О Пизантразии не говорят, не шепчутся, даже стараются не упоминать в суете. Этот подземный гоблинский город один из самых старых, самых больших и самых грустных, потому что он населен теми зеленокожих, которые так и не дождались возможности подняться в верхние или в волшебные миры. Они не стали мастерами, не стали слугами, не нашли себя в ином виде. Вот таким было население этого забытого всеми силами города. Жило поселение даже без дотации всемогущей гильдии, а чисто на выращивании некоторых эндемичных для этой местности мхов, травок и животин. Изредка наиболее смелые гоблины, углубляющиеся в сети пещер, примыкающих к пазантрассу, Находили куски бореюмной руды или куски сверкающего малахита, но вот как раз отсюда и проистекала нелюбовь местных жителей к мэру Гиммику. Тот, выступая представителем городских властей, очень дёшево скупал подобные ценные находки, заработав себе репутацию выжиги и засранца. А теперь мало того, что зима, так ещё и гоблины пропадают, не просто пропадают, а целыми семьями. «Молча. Теперь никто не идет в пещеры, ничего не ищут, ничего не приносят». Так-то Гиммек был отнюдь неплохим зеленокожим, просто он ратовал за то, что в Пазантрассе жить, как в обычном городе, не получится. Здесь каждый должен вносить свою лепту в общий котел, а из него, из этого котла, всем жителям должно доставаться по равной порции благ. В принципе, довольно разумное обоснование. Только вот пока выходило так, что блага эти самые гимми кустикались, а вот насчет отдачи господин мэр предпочитал ее производить речами, побуждающими жителей собраться всем вместе и помочь тем, кто в этом нуждается больше всего. То есть технически осуществить то, что они так и планировали на случай, если мэр снова зажмет деньги. Тем не менее система кое-как работала. из-за того, что Хрукус Гимик, отец Уоррена, был владельцем единственного магазина на весь Пазантрас. — Отец, что делать? — горестно спросил этого всемогущего гоблина второй, уже не такой уже всемогущий. — Они отбиваются от рук. Марна только что послала меня в задницу. — Марна, говоришь? — сомнением почесал небритую щеку пожилой магнат Пазантраса. — Ну, тогда плохи наши дела, сынок. Говори своей Гритте собираться, мы переезжаем. «Что — Что? — ужаснется мэр, не верящий собственным ушам. — Отец, ты в своем уме? За что и получит смачный подзатыльник. — Дураком ты у меня вырос, — посетует владелец магазина. — Слушай сюда, Уоррен. Гоблины пропадают, гоблины возвращаются. С пустыми руками. «Нет. Я это видел, ты это видел. Все это видят. У них появились деньги и доступ к товарам, господин мэр. Не к моим товарам. А что это значит?» «Я и пытаюсь выесть. Ай!» — попробует возмутиться мэр, но получит еще одну оплеуху уже серьезнее. «Это значит, дурак!» — наставительно произнесет потирающий карательную длань отец. что мы, ты и я, им уже не необходимы, Уоррен. А это значит, что они, то есть жители, могут прийти и задать вопросы, на которые мы не хотим отвечать. Понял? А если понял, бегом домой. Хрукус Гиммик был куда умнее и опытнее своего сына, но даже он не подозревал, что их небольшое родственное предприятие уже приобрело недоброжелателя с куда более коварным и изощренным разумом, чем тот, которым бы мог похвастать старый гоблин. Более того, этот разум уже воспользовался демагогией, которую ранее разводил Уоррен, выжимая из бедных гоблинов их последние деньги и ценности. Поэтому даже те, кто еще не пропадал из города, все равно уже были в деле. И в данный момент эти гоблины как раз сидели в засаде по пути к местной башне, ожидая пока гиммики поволокут по единственной ведущей к ней дороге свои пожитки и прочие ценности, дабы изъять и разделить, как завещал их мэр. Много раз, сука, завещал. Над позантрасом, затерянным в глубинах городом, полным никому не нужных гоблинов, Восходила заря новой эпохи. Имя ей было Надежда.